Глава 4: «Летать так летать» или «О серых бегемотах». «В результате приступа болтливости зеленого человечка выяснилось, что меня приглашают погостить в другой мир, а именно в Империю масок. А если уж совсем точно, в Долину драконов». «Только», — сделал отступление маг. «В Долину драконов, а не Долину оборотних, не перепутай». «А что, легко перепутать?» «Они очень похожи?» «Ничуть. Просто драконы украли у нас название территории». «Твоими стараниями я все меньше и меньше хочу познакомиться с Харди». «Не перебивай его», — подавила конфликт подруга, и зеленый человечек принялся рассказывать дальше. Он опять подчеркнул, что не только оборотень, но и маг, что многие его боятся и мало кто любит. «Я похвалила, что нашел все таки чем похвастаться». А то, думала, совсем в жизни не повезло. «Иванна!» — снова вступилась за мага Лиля. «Ты хочешь дослушать, или тебе все равно, где отдыхать?» «А кто решил, что я соглашусь?» «Согласие не обязательно», — напомнили мне. «Летать так летать?» — напомнила я. В общем, этот конфликт мы сами задавили в зародыше, и маг продолжил рассказ. С его слов меня ждали удивительные приключения и красавец-жених. Блондин с синими глазами. Но все эти блага будут, если я, конечно, рискну. В каком смысле рискну? – попросила точности. Все же есть вероятность, что Харди маньяк? Не надейся. Фырканье и тут же. Э, э, я устал, сильно устал от тебя. Одно радует, что скоро я от тебя избавлюсь. Избавлюсь? То есть маньяк ты? Или ты просто осознал, что загостился? Еще один вздох, разрывающий сердобольное сердце Лили, и маг выдал нотацию в духе Славика, что мне нужно отдохнуть, набраться новых впечатлений, сил, вдохновения, которые так необходимы при моей нервной работе. «Что?» — встрепенулась я. «Он не мог узнать, где я работаю. Или я покосилась на подругу, та приняла оскорбленный вид и еще усердней начала гладить по голове человечка». «У тебя что, совсем короткая память?» — взвился тот. «Я маг». «То есть о моей работе? прочел в моих мыслях?» «Нет». Он скривил и без того перекошенное лицо. Увидел Ауру. проанализировал общий фон. «У тебя сейчас голова забита чем-то пустым, чужим, но кажущимся тебе настолько важным, что ты не замечаешь важного и своего». «Вот как?» «А как?» — фыркнул он. «Тебе повезло, а ты носом крутишь». «И было бы еще кому!» Запнулся, вздохнул. «Жаль мне этого дракона. Ох, жаль! Даже не терпится посмотреть, как он с тобой замучается!» «Добрый ты!» Недобрей тебя, это верно! Ладно, время идет, а я опять чувствую, что слабею. Раз ты не хочешь по-хорошему, придется переноситься так. На вторую ночь я здесь не останусь!» «Правильно, кто бы тебя оставил?» Рассмеялась я. Я осеклась, заметив, что человечек, с сожалением оторвался от Лилиного декольте. Бойко спрыгнул с дивана, несмотря на обещанную слабость, и шагнул ко мне, алчно сверкнув желтыми глазами. А мне снова начало казаться, что у меня катаракта, что комната исчезает, подкрадывается гулкая пустота. «Стоп!» — голос Лили вывел из странного состояния. Я проморгалась, схватила за плащ мелкую пакость, которая крутилась у ног. Накинула капюшон на его взлохмаченную голову, не особо обращая внимания на сопротивление и бубнёж. И уже готова была потянуть за завязки, обещавшие скорое избавление от недоделанного гипнотизера, но... Человечка у меня отобрали и сняли с него капюшон. «Иванна!» — укоризненно покачала головой его спасительница. «Тебе точно в отпуск пора! Ты уже на людей бросаешься!» «Он не человек», — оправдалась я. Но над словами подруги задумалась. А что, если взять и согласиться?» «Перенестись в другой мир?» «Не на совсем это и зелёному магу, понятно. На неделю, другую. И то, если мне там понравится. А вдруг и правда меня так накроет вдохновением, что свадьбу мэра еще долго будут вспоминать не только в нашем городе, но и в столице. А это новый уровень для нашего бизнеса. Новые возможности, перспективы». «Хорошо», — решилась я, посмотрев на мага. «Давай обсудим детали». «Какие еще детали?» Вместо ожидаемой радости взбеленился он. «Да я полчаса рассказывал об империи масок. Нет времени, на месте осмотришься. Или мы обсуждаем детали, которые для меня важны, или я никуда с тобой не пойду». «Я могу забрать тебя и без твоего согласия». «Вполне возможно. Одно падение в коридоре вчера, помутнение на балконе полчаса назад и недавние круги перед глазами я запомнила и учла. И все таки для тебя важно». «Чтобы я перенеслась добровольно». «Почему это?» «Пока не знаю. Может, все дело в Харде, может, еще в чем-то, но факт остается фактом». «Итак...» «Иванна права». Лиля, видимо, вспомнила, кто ее друг. «Как можно куда-то ехать, не обсудив условия? А если там ванны нет?» «Ванны?» Задумчивый взгляд и шокирующее признание. «Ванны нет». «Ну вот», вздохнула подруга. Она без ванны просто не сможет». «Вообще?» «А кто-то мне говорил, что жених богатый», напомнила я. «Не будет ванны, я никуда не перенесусь, это понятно. Причем ванна нужна именно такая, как у меня. Большая, вместительная. И чтобы там, куда мы отправимся, был солидный набор косметики. Гели, шампуни, пенки, крем для лица. Иначе какой это отдых? Мне релакс нужен, а не борьба за выживание». «Ванна будет». помедитировав, с минуту пообещал человечек. «Такая же, как у тебя. Косметика... ну, тоже. все «Нет. еще мне нужны гарантии, что Харди меня и пальцем не тронет». «А вот здесь категорическая нет». «Почему?» «Ну, а вдруг ты оступишься, начнешь падать с горы, и что?» «Я бы, конечно, сдержался, но Харди вряд ли позволит тебе разбиться». И хотя я не собиралась ходить по горам, У меня и от колеса обозрения голова шла кругом. Вероятность, что возникнет необходимость Харди прикоснуться ко мне была. Мало ли, вдруг и правда, гуляя по долине, засмотрюсь на какой-то цветочек и оступлюсь. Или маг что-то учудит и снова попытается лишить меня сознания. Вдруг он не только такой же добрый, как я, но и злопамятный. Да, нужно подстраховаться. К тому же я еще не видела Харди. А может, он окажется вполне ничего, и я решусь на короткий роман. Я девушка свободная, ему уже нравлюсь. Иначе не присылал бы сватов. Если симпатия будет взаимной, что меня остановит от удовольствия? Только мой необдуманный ультиматум. Да, чуть весь отпуск себе не испортила. Хорошо, ты прав. Но мне нужны гарантии, что Харди не станет меня домогаться, если я буду против. Я бы лучше внес такой пункт в отношении Харди. Слушай, ты... «Слушай, встречное обращение, ты ведь по меркам людей уже стара, э, взрослая тетка, э, женщина. Обратни не торгуются, это к драконам. Зачем, ты думаешь, я сижу здесь, трачу время на уговоры?» «И зачем?» «Вот как раз, чтобы ты не строила из себя девуш, эм, наивную барышню и не бегала с криками от дракона, понятно?» Все-таки долина обороней и долина драконов слишком близко. А у меня чуткий слух. Не хочу тебя не только видеть, но и слышать. Сдал, принял и разбежались. Значит, приставать ко мне все-таки будут, сделала вывод я. Все-таки ты повернута на маньяках! Сделал вывод зеленый маг. Схожу за капучино, а то вы явно надолго, сделала вывод Лиля. Слушай! Пока Лиля щелкала чайником и искала в шкафу пакетики с растворимым капучино, сказал маг. «Чтобы мы не толкли воду в ступе, я вкратце расскажу тебе некоторые особенности драконов. И думаю, твои опасения насчет Харди исчезнут. Драконы очень любвеобильны, это факт, но когда встречают с АНТ свою половинку, остепеняются». Я говорил тебе, что многие барышни рады провести хоть одну ночь с драконом. Ходят слухи, что они хорошие любовники. Хотя, сама понимаешь, здесь я не проверял. Быть саинте — редкая удача. Не каждому дракону удается найти свою половинку. А уж тот, кому повезло, сама понимаешь, пылинки с нее будет сдувать. Да не смотри так, ты саинте Харди». Так думает он, и Аодх. Хотя я сомневаюсь и сочувствую им, если это действительно так. Аодх — это брат Харди. Познакомитесь сами, так что на этом не останавливаюсь. Что еще? Более чем уверен, что Харди попытается завоевать тебя, но применять силу не станет. Ты можешь отморозиться, у тебя будет выбор, а можешь признать дракона своей половинкой». Вот, пожалуй, и всё самое важное, что тебе нужно знать. Ну, что скажешь? А что я скажу? Я сидела, смотрела на маленького мага, и у меня ком в горле стоял после слов, что я половинка дракона, что я большая удача. Вспомнилась грусть, когда ехала сегодня с работы и нежелание возвращаться в дом, где не ждут. А здесь шанс. Шанс, что мужчина, которому я нужна, понравится мне. И в этом мире, и в том... «Станет на два одиночества меньше». «Что решили?» Лиля вручила мне чашку с капучино. Вторую предложила магу, но он оказался гостем экономным и попросил обычной воды. «Обычная из-под крана!» — крикнула я вдогонку Лиле. Она сделала вид, что не расслышала, и набрала воду из кулера. «Так что решили?» — вернувшись, повторила Лиля вопрос. «Когда назначаем сборы?» «Какие сборы?» — насупился маг. — Времени нет, сейчас переносимся. Я вроде бы все важное объяснил. Хватит уже сидеть в этих стенах. Пусть скорее отдохнет, подышит чистым воздухом, погуляет на природе, авось и похороше, э, посвежеет. — Так, ладно, сегодня так сегодня, — покладисто согласилась я. — Сейчас письменно оформим все пункты по поводу моего отдыха. Я быстренько собираюсь и на отдых. «Какое оформление?» Маг начал истерично дергать завязки на своем капюшоне. «Какие сборы!» «Ну, а ты как хотел? Развести меня?» Судя по взгляду мага, именно этого он и хотел. «Нет уж, документ тон -то и в другом мире документ. Но с учетом менталитета и от мага мне нужна не только подпись, но и клятва какая-нибудь». На обсуждение деталей ушел один час и два капучино. Зато в итоге зеленый человечек поставил размашистую подпись под моим экземпляром договора. От своего отказался. Сказал, что в отличие от меня у него память хорошая. Но по моей настоятельной просьбе поклялся перстнями, что все пункты будут соблюдены. А в договоре прописывалось, что время моего пребывания ограничивается двухнедельным сроком. Но по первому же требованию меня обязаны вернуть в мой мир. Также любое насилие со стороны Харди или иной сущности мужского пола, немедленно переносят меня в мой мир. Странное определение. Сущность. Но Макс сказал, что если я ограничусь упоминанием только человека, оборотня и дракона, сама буду виновата, а он и пальцем не пошевелит, даже если услышит мой крик о помощи. Поверила. Согласилась на корректировки. Помимо того, отдельным пунктом шло перечисление важных деталей моего пребывания. «Ванна», Полный набор косметики, чемодан вещей, без которых не обойтись, личное пространство и время, ненавязчивость принимающей стороны, полное обеспечение провизией. «Ну, все, человечек радостно потер ладони. «Тащи чемодан! Прямо не терпится посмотреть на вашу первую встречу с Харди!» «Ты говорил, что не хочешь меня ни видеть, ни слышать!» «Справедливости ради замечу, что видеть и слышать кого-либо из драконов для меня тоже не в радость!» «О, десять минут я вас как-нибудь перетерплю». «Как знаешь». Благодушно настроенная перед отдыхом и приятными приключениями, я вместо спора отправилась собирать чемодан. Взяла только самое необходимое. Но, как обычно, молния чемодана едва застегнулась. Переоделась сама. Не идти же мне навстречу с предполагаемым женихом в джинсовом сарафане. Сарафан взяла для прогулок по долине, а надела узкие синие брюки с карманами, блузку, беж и серый пиджак под цвет новых босоножек. На плечо повседневную сумку с изображением венецианских каналов, на левое запястье два трехуровневых браслета шамбала с аквамарином, авантюрином, гематитом и лунным камнем, что должно принести мне любовь, удачу, расположение окружающих, а также положительно повлиять при неврозах и плохом настроении, защитить от сглаза и негативной энергии, снять стресс и страхи, И простимулировать сексуальную энергию. В общем, не полагаясь только на договоры и обещания, я была готова к неожиданным неприятностям. Вот только кто бы меня подготовил к тому, что маг, загостившийся у меня в доме, так противно смеется, как спицами по стеклу, или еще хуже такой скрип, как пенопласт пальцами разрывают, но куда громче. Это так он встретил мое появление. Оставив ручку чемодана в покое, Я зажала уши руками, но поскрипывание все равно было невозможно заглушить. Самое удивительное, что Лиля сидела как будто так и надо и благодушно ему улыбалась. То ли она влюбилась, что нереально, то ли он действительно маг и околдовал ее, Но ничего, жабка скоро исчезнет с её горизонта, и Лиля продолжит поиски идеального мужчины. «Ты что?» — отсмеявшись, маг махнул на меня рукой. «В этом собралась в долину драконов». «Что не так?» «Всё не так. Брюки такие тесные, что в них два раза присядешь и треснут. Но это ладно. Драконов трудно смутить, у них натуры развратные. Сумка безобразная и такая огромная, что в ней легко могу поместиться я. А на ногах у тебя что? Босоножки. Осенью. На каблуке высотой с учительскую линейку. Я в шоке». «Это я от твоих выводов в шоке. Брюки дорогие, качественные». В них можно не только дважды присесть, не смутив никого прелестями, но спокойно заниматься йогой. Сумка не огромная, а вместительная, и не безобразная, а стильная. Итак, на всякий случай, я не собираюсь тебя в ней носить. И босоножки у меня, потому что, несмотря на осень в календаре, на дворе жара. А высокие, потому что женщина без каблуков уже проиграла. Это всем известно, а я терпеть не могу проигрывать. И потом... «Неужели ты думаешь, что в моем чемодане нет сменной обуви?» «Есть, и ни одна пара, замечу». «Так что ты бы волновался, как все это перенесешь? чем как я выгляжу». «И еще что-то я не слышала, чтобы тебя так же повеселили сумкой и обувь Лили. Так что у тебя не отсутствие вкуса, а предвзятость». Человечек перевел взгляд на босоножки Лили один в один, как мои, только на размер больше и жёлтого цвета. Мы вместе их покупали. Потом долго рассматривал ее стильную сумку в сердце Лондона из той же коллекции, что и моя, которую ей по заказу привезли мои родители из голландского бутика. А потом взглянул на Лилю с таким непередаваемым выражением, что моя самодовольная улыбка растаяла. Что-то было в его желтых глазах, трогательно наивное, смутно мелькнула мысль, Что так смотрит голодный бродяга кот зимней ночью через окно на свежую краковскую, забытую на столе. Сейчас о колбасе вспомнят, заберут, а кот так и останется голодным. И он прекрасно понимает, что ему не разбить окно, разве что слегка провести по нему когтем. Ему не запрыгнуть в закрытую и утепленную на зиму форточку. У него ни единого шанса заполучить желаемое. Но и уйти он не может. Сидит и ждет, пока в комнате горит свет. И пока ему виден объект желаний. Хотя бы виден и то. — Нам пора, — сказал он хрипло. Но не мне, а Лиле. Она промолчала. Лиля, которой только дай шанс прицепиться к любому поводу, промолчала. А человечек не сделал ни единого движения ко мне, моему чемодану, не скривил привычно лицо. Стоял напротив нее, смотрел и молчал. Словно ждал чего-то, но знал ли сам, чего ждет? А потом глаза его сверкнули, и он будто очнулся. Посмотрел на меня, на гостиную, мазнул взглядом по Лиле. «Я поговорю с Лэрдом. Такое совпадение редко встречается». «О чем ты?» — насторожилась я. «Мои разговоры с Лэрдом тебя не касаются», — огрызнулся человечек. А я облегченно выдохнула. «Значит, мне показалось. Значит, с магом ничего не случилось такого, чего не должно случиться». потому что все равно у него ни единого шанса. «Зря ты в чемодан впихнула свою косметику», — проворчал он. И как догадался, что я все таки подстраховалась. «Ванну тоже свою потащишь или поверишь мне?» «Ванна на твоей совести». «Снова зря. Моя совести не такое выдержит. Но раз обещал, ванна будет». И обещал, и поклялся. Мак фыркнул, сверкнул глазами, И только я успела обняться с Лилей, попросить ее найти человека, чтобы сделать в гостиной ремонт и присматривать за квартирой, а еще по возможности помочь Катерине спихнуть хоть пару очков, почувствовала сильное головокружение. Комната качнулась, а я упала в гулкую пустоту, из которой трижды удавалось выбираться, но на этот раз она буквально проглатывала меня. Последнее, что мелькнуло в мыслях, «Видимо, мы все же увидимся с Харди». «Интересно, какой он? Вдруг и правда?» А потом я почувствовала, что лежу на чем то твердом, неудобном, но приятно прогревающем спину, и открыла глаза. Надо мной нависали синее небо и плавно кочующие облака в лучах заходящего солнца. Я сделала глубокий вдох и, как наркоман, поспешила сделать другой, потому что воздух был удивительно вкусным, чистым, чуть режущим легкие. Но я, пожалуй, впервые дышала не машинально, а потому что хотелось, потому что мне нравилось. Я наслаждалась дыханием, облаками и легким ветром, пробежавшимся по открытой шее, щиколоткам, рукам. Надо же, мы все таки перенеслись. Значит, мерзкий зеленый человечек, маг и оборотень, не врал. Попыталась подняться, но подступившая тошнота заставила снова лечь. Еще один вдох настроилась, закрыла глаза, чтобы не мельтешила, и медленно-медленно начала подниматься. Передохнула, прозвучал мерзкий голос без капли сочувствия. Но я обрадовалась. Во-первых, человечек помогал мне подняться, пусть и не деликатно, подпихивая в спину. Во-вторых, не хотелось оказаться одной в незнакомом месте. Эх, все-таки маг, наверное, лучше, чем я о нем думала. Не ушел, не заставил метаться мысленно. Когда же за мной придет Харди? Да, слегка отлежалась, отозвалась я. «Вот, когда познакомлюсь со своим женихом, когда присмотрюсь к нему, пусть маг идет куда хочет, а пока... Вдруг Харди мне настолько не понравится, что я захочу сбежать?» «Давай, открывай глаза, потом это проворчали над головой. «Из-за тебя действительно спать охота? Два дня стресса, без перерыва на сон!» — ответила я любезностью на любезность. Но выполнять приказ не спешила. Только когда поняла, что головокружение прошло, Я в норме. Могу даже встать, открыла глаза и... И... Мысленно я кричала. Я неслась прочь на высоченных каблуках, забыв о чемодане с дорогими вещами. Мысленно я, как лань, скакала по скалам, лишь бы спастись. Потому что то, что присело на корточке напротив меня... Кошмар! Ужас! Шок! Как любил приговаривать маленький маг. Маленький раньше. А сейчас? Сейчас напротив меня сидел худой, но очень высокий, взлохмаченный человек. Причем высоким он был, несмотря на то, что сидел. Единственное, что осталось прежним — мерзкая улыбка, желтые глаза фонари, крупный нос с закорючкой и явная неприязнь ко мне. Даже лицо утратило привычную зелень, став просто бледным, мертвенно бледным. «Увидела», — усмехнулся он. «Оценила. Забавная у тебя реакция. Теперь осталось дождаться». Твоей реакции на Харди я свободен. Да тебя и сейчас никто не удерживает. Э-нет, подожду. Столько терпел тебя, что пара минут роли не сыграет. Жаль! Опираясь на его руку, я поднялась, оглянулась, и мне было страшно минуту назад. У меня был шок минуту назад. Я ошибалась. Причем жестоко и беспросветно, когда я увидела и поняла, наконец, где загорала на солнышке. Мне стало непередаваемо жутко, потому что, куда ни глянь, вокруг простирались горы, горы, и снова они. Но мало того, в небе росла и стремительно приближалась какая-то серая точка, и единственный позитив, который я машинально отметила, точка эта была в аккурат под цвет моего пиджака. А между тем серое нечто рычало так громко и угрожающе, что я сама добровольно схватила за руку мага и, подавив его небольшое сопротивление, выставила перед собой в виде щита. «Обидно-то как!» — рассмеялся скрипучий маг. «Но у меня не было возможности закрыть уши руками, я крепко держалась за мужские предплечья, чтобы он не одумался и не сбежал. Реакция на мое преображение была гораздо беднее, чем на появление Харди». Маг задрал голову вверх, наблюдая за приближающейся... «Ну, уже явно не точкой, а тушей, а я...» «А я тоже подняла голову вверх, «Это Харди? Вот этот большой и летающий бегемот серого цвета Харди? Нет, уж по хватит». «А вот теперь мне и правда пора», — сообщил со злорадством маг и исчез у меня на глазах. «А я так и осталась. Одна. На высокой горе. В ожидании, пока мною закусит жених. Жаль. Правда, жаль. Моё непредвзятое мнение, что для этой роли больше все таки подходил маг-предатель».